Его происхождение. Теперь попытаемся выяснить себе историческое происхождение этого порядка. Следя за ходом владельских отношений между князьями в XI-XIII веках на Днепровском юге и Верхневолжском севере, замечаем одну видимую несообразность. В старой Киевской Руси XI-XII веков мысль об общем нераздельном княжеском владении признавалась нормой, основанием владельческих отношений даже между далекими друг от друга по родству князьями. Троюрдные, четвероюрдные ярославичи все еще живо сознают себя членами одного владельческого рода, внуками единого деда, которые должны владеть своей отчиной и дединой, русской землей сообща по очереди. Такой владельческой солидарности мысли о нераздельном владении незаметно в потомстве всеволда и между близкими родственниками, братьями двоюродными и даже родными. Несмотря на близкое родство свое, всеволдовичи спешат разделить свою отчину на отдельные наследственные части. Внуки всеволда, как будто скорее забыли своего деда, чем внуки Ярослава своего. Что было причиной такого быстрого водворения раздельного владения в потомстве Всеволода? Какие условия вызвали это взаимное отчуждение северных князей по владению наперекор родственной близости владельцев? И теперь прежде всего необходимо выяснить себе сущность поставленного вопроса, Как мы поступили и при решении вопроса о происхождении очередного порядка?